Глава 22. Элина. Тело болит, ноет, противится происходящему. Я блокирую мысль о том, насколько сексуален мамин пельмешек, когда он без своих безвкусных тряпок. В горле совершенно неприятным образом пересыхает, я закидываю ногу на ногу и злюсь. Дарина, вы помирились со Смолиным? С чего бы? Так он смеется и на тебя поглядывает. С самого начала проекта его таким воодушевленным не видела. Настроение стремительно портится. Скорее всего, у него какая-нибудь циклотемия. Ого!» Дарина присылает смайл с выпученными глазами. «Погуглила. Я и не знала, что такое бывает. Бедняжка». Силы как-то резко покидают. Немедленно жалею, что так запросто поставила Смолину МКБшный диагноз, проявляющийся сильными перепадами настроения. «Ничего не могу с собой поделать. Если мне плохо, то мгновенно стараюсь задеть других. Мы работали над этим с психологом, но сейчас будто утягивает в прошлое, в то самое черное время. Рецидив, откат. Что дальше?» С другой стороны, перепады настроения босса вводят в стресс подчиненных, потому что не знаешь, к чему готовиться. Смолин сам виноват. Решил козлить, так делает от начала до конца. Двоякие сигналы иссушают. Как знакомо, чертов Тимур номер два. Я быстро заполняю таблицу новыми данными, не терпится перевести свои идеи в цифры. Приблизительно-то я прикинула, но если я предлагать руководству, то нужно быть уверенной на все сто. Меньше всего хочется опозориться на первом же задании. «Бедный Егор, надо набраться смелости бросить его, вычеркнуть из жизни. Пробовала вчера, честное слово. Но выяснилось, что обижать хороших людей не так-то просто. Нагрубить и оскорбить не получается». Я пыталась вести себя резко и высокомерно, как избалованная тупая фифа, но он, кажется, даже не заметил этого. «Не знаешь, как избавиться от парня? Почему бы тебе просто не пообжиматься с его братом?» Читайте бестселлер Элины Одинцовой «101 способ. Прослыть последней стервой и возненавидеть себя». Досадливо поджимаю губы. С Егором мы, правда, далеко зайти не успели, виделись слишком редко для этого. Пару раз сходили в кафе и кино. И вот вчера, после душа в гараже, он повез меня в бар. Мы выпили, вернее, в первые же полчаса я прокинула три стопки текилы и пустилась в пляс под какую-то попсу. Потом случился один из самых неловких моментов жизни. А таких было море, уж поверьте. Егор галантно проводил меня до дома на такси. Хотел выйти следом, но я попрощалась и чмокнула в щеку. На улице замешкалась, зацепившись курткой, и услышала, как таксист вульгарно рассмеялся и ляпнул. Не повезло, не фартанула. Он потешался над Егором над тем, как бескомпромиссно его отшили после прекрасного свидания. Обида за парня стала немыслимой, я будто бы весь вечер трясла бутылку с неловкостью, и та, наконец, пены пробку выбила и вылилась на свободу. Я вдруг поняла, что никому ни одному человеку на свете не позволю смеяться над добряком Егором Смолиным. Постучалась в закрытую дверь, дернула за ручку, взяла за рукав и вытянула на улицу. Тут же задрожал от порыва ледяного ветра. Таксист, посигналив, уехал, и мы остались у подъезда вдвоем. Было темно, зверски холодно, вкус тасола жег язык. Я представляла себя смелой, сильной, современной, свободной девушкой. Цыганская часть осталась в Москве с родителями, братом и бабулей. Я приняла решение переспать с парнем, который очень сильно нравится. Сердце забилось быстро-быстро, сама испугалась и растерялась. Егор стоял рядом, выдыхал пар и пьяно улыбался. Потом чмокнул меня в лоб и сказал... Я не готов так быстро, дай мне время, малышка». Я расхохоталась так громко, что на первом этаже свет включили. Егор добавил все нормально», достал мобильник и через пять минут уехал на другой машине. А я поднялась к себе и долго дрожала под одеялом, тщетно пытаясь согреться. Воду горячую так и не дали, в квартире было прохладно, и я мерзла. Думала о том, что вдвоем под этим одеялом было бы в разы теплее. Вспоминала зачем-то Тимура, Сашу. Хотела, чтобы меня никто не трогал, никогда. Ругала себя, много плакала и смертельно хотела в свою комнату, расположенную на втором этаже родительского дома. Чтобы Баружа пришла с кружкой горячего облепихового чая и рассказала старую цыганскую байку о любви, в которой скромно дева отдает невинность тому самому и взамен получает преданного мужа, детей и благо. А мне бы снова было двенадцать, и в глазах блестели бы мечты о единственной и великой любви. Утром, слава богу, полегчала, Подумала, что понятия не имею, захочет ли смолен старший на работе держать язык за зубами. Может, к обеду весь Красноярск будет в курсе, какая толстая у меня задница. Поэтому, если уж прослась, как говорит ба, шаболдой, то хотя бы эффектный шаболдой». Я нарядилась в лучшее и сняла чехол с белоснежного пальто. Приготовилась ко всему. Всю ночь думала о тебе, так и не заснул, прикинь. Упала на мобильник от Егора. «Мне приятно, я тоже о тебе думала. Зря я вчера не зашел. Как лог сбежал, да? А-ха-ха, возможно. В эти выходные ты летишь со мной. Это не обсуждается, точка. Я возьму на тебя билеты. Егор не обсуждается». Ты могла подумать, что я тебя не слишком сильно хочу, а я... Что? Увидишь? В этот момент меня подрезала Сильвия Платона, и я ощутила такое сильное раздражение по отношению к Смолину-старшему, что едва с собой справилась. Ну зачем было накидываться на него в душе? Ну почему он преследует сейчас? Только жизнь стала налаживаться, и все опять катится к черту из-за того, что я не устояла перед очередным мамкиным мачо. Выкидываю из головы мысли о братьях и сосредотачиваюсь на работе. Когда, получаю в расчетах заветные цифры, хлопаю в ладоши, Платон тут же поднимает глаза. Нечеловеческим усилием воли я заставляю себя быть естественной и не думать о том, как классно с ним целоваться. Он, кажется, уже забыл обо всем и ведет себя нормально, мне тоже было бы полезно. Я кое-что придумала, но вам не понравится. Усмехается. Быстро делаю скриншот итоговой суммы и отправляю. Брови Смолина летят вверх. Он пишет «Показывай». «Я еще не доделала. Дайте время до конца недели, чтобы все перепроверить». Мазнув взглядом по экрану, он поднимается и немедленно подходит ко мне. Встает за спиной, и наклоняется. Я сжимаюсь внутренне настолько, что сама себя презираю. Это пройдет, пройдет, пройдет. С Тимуром же прошло, с этим и подавно. Платон наклоняется еще ниже, берет мышку, вводит по строкам, проверяет таблицу. «Я не знаю такой разработки», — говорит в полголоса почти на ухо. «Моя авторская, а не почти никто не знает». Прочищаю горло. В этот момент на экране всплывает окошко сообщением мессенджера. «Егор Смолин. Я опять хочу тебя». Жавшееся было сердце разрывается на молекулы. Меня сносит потоком жара, щеки горят нестерпимо. Я на миг застываю, мечтая провалиться сквозь землю, упасть во времена, где мне двенадцать, и остаться там навсегда. Платон делает вдох, как будто более шумно, чем обычно, или так кажется. Надеюсь, это галлюцинация. Прошивает нутро, воздух становится тяжелее. Я просто хочу к маме. У меня есть хороший патент, полученный во времена стажировки за границей. У нас он не прошел, говорю вслух. Сообщение горит в ярком окошке жирными буквами. Мышка по-прежнему в руке Платона, он водит курсором, читая краткую суть патента. Окошко игнорирует. Украдкой с помощью тачпада пытаюсь закрыть сообщение, но Смолин крутит колесико мыши очень быстро, и у меня не получается. Гад даже на английском читает со скоростью света. «Еще бы!» – произносит ровно. Если бы это сработало, вы бы, Элина Станиславовна, похоронили кучу контрактов. Пришлось бы полностью модернизировать производство. Сердце ударяет так, что звенит в ушах. Я пробую яростным взглядом свернуть информацию о внезапном приступе похоти Егора или хотя бы разбить экран ноута. Да, мне так и сказали, это никому не надо. Почему хотя бы не попробовали опубликовать? В чем подводный камник, я не понимаю. Сообщение все еще горит. Я снова робко касаюсь пальцем тачпада и, наконец, сворачиваю. Платон стоит так близко, что я почти чувствую его дыхание. Спина идеально ровная. Смысла нет. Я на радость их предложила внедрить у нас, но мне... По шапке, в общем, дали. Максим, это мой брат, тогда сказал, что на том этапе я больше наврежу, чем помогу, что пока рано, и я отступилась. Егор смолен: «Во сколько заехать сегодня?» «Пришлите мне все ссылки, я изучу». Платон отходит от стола и возвращается к себе. «И если все сойдется, внедрите? Серьезно?» «Сама не верю, что поймал удачу за хвост. Я ведь и правда похоронила тот патент. Он никому не был нужен, отметили семью на кухне все. Вот только на душе от чего-то горько. Щеки продолжают гореть стыдом, а глаза жжет солью». «Не сообщайте пока своему начальству, Элина, это слишком смело, они точно не пропустят», предлагает мне заговор Платон. Округляю глаза и неуверенно киваю. Он ловит на себе взгляды коллег с усмешкой добавляет. «А наша Москва, оказывается, умница». Все смотрят на меня, Дарина хлопает. и за всех сил надеюсь, что коллеги решат, будто я от смущения, цвета вареного рака. Поднимаюсь, раскланиваюсь. На самом деле это открытие мы случайно сделали, цель вообще была другой. Я заметила закономерность. Так обычно и случается, хвалит Платон, садится за комп. Мне хватает духа посмотреть на него только спустя полчаса. Смолин хмурится, лицо нездорового цвета, серое, мрачное. В ушах снова звенит. «Все правильно, так будет лучше. Разовый секс, тем более с боссом, это не для меня. Я хочу намного большего, чем Платон способен дать. Нужно закрыть эту тему». Когда в пять выхожу из здания, Егор уже стоит напротив рядом с Бехой, Увидев меня, приветливо машет. «Мы здороваемся, и я сообщаю, что свою машину припарковала чуть дальше. Погоди пять сек, Платошу дождемся». Эм, он там ругается с охранниками, похоже, это надолго. По поводу: по утру его мама привела делегацию невест в офис, и охрана пропустила. Егор громко хохочет. Это в его духе. Она постоянно пытается найти ему подружку, а потом неизменно влезает в отношения. Достойно Платоша девушка, боюсь, еще не родилась. Какая-то Женя любит смотреть на учпоп. Удачи ей, тем более Платон слишком высокомерен, чтобы уважать на учпоп. И да, теть Люсю всегда пропускают. Егор продолжает посмеиваться. «Босс Платона — ее одноклассник, всю жизнь в нее тайно влюблен». «Да ладно, вот это страсть у вас». «Не то слово. Подождем, Платона, у меня есть план». «Какой еще план?» «Становится не по себе. Лично я планировала свалить как можно быстрее сморин Смолин-старший в этот момент выходит из здания. «Я понял, почему ты не хочешь ехать со мной на ралли из-за него. Я намерен сегодня же вас помирить. И нет, это не обсуждается».